Даже не самим твоим успехом, а тому, как рано ты начал, не тратя жизнь зря. — Да ты и мне заодно дал пинка для ускорения. В её улыбке проявился задор. — А то бы так и не решилась. И всё равно. Знаешь, бывает, что сомневаюсь, а стоило ли вообще начинать? — Стоило, Лидия Васильевна, — серьёзно сказала Рита. — Стоило. Вспомните бабу Клаву. Я как-то зашла к ней прошлым летом ещё.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 «Дети переженились, внуки пошли, а внуки выросли, бабушка им не нужна больше, дождалась. А жизнь-то прошла, и не начнёшь ничего, потому как кончить не успеешь». «Ну, мне кажется, баба Клава всё-таки была счастлива», — неуверенно заговорила мама. «Да мы постоянно твердим о счастье, желаем всем подряд», — вступил я. «Не понимаем, что же оно такое. Ещё и делим его, классифицируем».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 «Мистер Президент, подлетаем!» Джеральд Форд вздрогнул, выходя из дремы, и глянул в иллюминатор. Под брюхом вертолета проплывали топкие солончаки, сверкая зеркальцами луж. Вдоль широкого песчанного пляжа клонились бурые злаки, а собаловые пальметы мотали космами болотного цвета.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 Заортачиться, могут и шлёпнуть, как Кеннеди. Оглянувшись на вертолёт уныло свесившей лопасти, Бернард сказал: "Ну, можно поговорить спокойно, без пронырливых свидетелей. Я думал над вашей докладной запиской, Джерайд. К сожалению, вы правы. Помните историю с Олжей Михай? Нет, нет. Меня вовсе не тянет бередить язвы самолюбия.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 Нет, мы, конечно, героически вели себя. До того расхрабрились, что аж на второй полог забрались. А папа жалобно так. Только пару больше не поддавай, не надо. А я с этойкой суровостью в голосе. Надо, батя, надо. И пол ковшика квасу на раскаленные камни. Из парной мы буквально выползли, исклёстанные вениками. Зато как вольно дышалось после пыточной. Я уж не говорю про аппетит.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 Развёл губы отец, блестя зубами. «Твоя мама прелесть, какую не сыщешь. А женщин столько вокруг. Так и вьются. Попами вертят, глазки строят». «Это нормально», — хихикнул я. «Здоровое влечение». Справа, между ижиком и забором, неожиданно вписалась волга газ двадцать четыре. Дублёрка наехала на плети малины, проросшую из-под штакетника, и замерла, качнувшись.